Запись 71. -я. Белый катер. Как здорово мы сегодня катались на катере. Это все Максим Сергеевич устроил с помощью Эдуарда Андреевича. Причем с помощью небольшой, так он сказал. Я сейчас сижу и любуюсь на наш катер. Его качает на волнах. Он очень чудесный, остроносый, шумный, быстрый, настоящий катер. А на боку у него краской написано: "Береговая охрана". Мы туда все не вместились, поэтому нас катали по трое, по очереди. Ведь в катере только три места: сзади и два спереди, одно для дяденьки, который шофер катера, а другое для Максима Сергеевича. Мы с Андрюшей катались вместе с Валей. Я сел рядом с Валей. Ногам в катере было тесно, и наши коленки соприкасались. Валя сказала: "Ты же помнишь?" Я сказал: "Я помню." Ничего не значит, сказала Валя, и стала очень загадочной. Водитель катера спросил: "Готовы ребятишки?» Я начал проверять свой спасательный жилет, но Андрюша и Валя тарапотали: "Всегда готовы". И катер, страшно взревев, мгновенно вспенил в белёсную воду, рванулся вперед. Как же это прекрасно! Ветер в лицо и брызги. В груди так пусто и так легко, как на карусели, и огромное синее море несется навстречу. Рев катера погнал чайки, и они заходились отчаянными криками. Пахло бензином, приятно и резко. Запах бензина странно смешивался с запахом моря. Валя смеялась, и ветер трепал ее светлые волосы. Даже Андрюша улыбался. Валя вдруг раскинула руки и случайно столкнула меня по носу, но я не обиделся, только удивился. Все меня удивляло. Катер несся все быстрее и быстрее, и мне казалось, что он сейчас взлетит. Эх, были бы у него крылья, такие прозрачные длинные крылья, как у стрекозы, чтобы летать над водой. Мне так понравилось. Сейчас вот смотрю на этот катер, на то, как качается он на волнах. Нас обещали еще разок всех покатать. Покатают, надеюсь.